Глава 15. Бал. В одиннадцать часов вечера швейцар в парадной ливрее распахнул ворота особняка на улице Плюме, откуда выехала роскошная карета, запряженная двумя великолепными лошадьми серой масти с пышными гривами. На козлах, покрытых чехлом шелковой бахромой, восседал огромного роста кучер, казавшийся еще внушительней, из-за синего пальто на меху, украшенного по швам серебряной нитью, и с огромным куньим воротником. На запятках кареты стояли величественный лакей с пудренными волосами, в сине-желтой расшитой серебром ливреи, и егерь в мундире с серебряным пазументом, как полковой барабанщик в широкополой шляпе, наполовину скрытый пучком желтых и синих перьев и с большими усищами. Свет уличных фонарей озарял внутренность обитой атласом кареты, где можно было различить Рудольфа, сидящего справа, рядом с ним барона фон Грауна, а лицом к нему верного Мерфа. Из уважения к монарху, к послу которого Рудольф ехал на бал, он прикрепил к своему фраку лишь осыпанный бриллиантами орден эмалевый крест на оранжевой ленте командора ордена «Золотого орла» Герольштейна, поблескивал на груди сэра Вальтера Мерфа. Барон фон Граун надел тот же орден, и, кроме того, огромное количество иностранных крестов, которые покачивались на золотой цепочке в промежутке между двумя первыми пуговицами его фрага. Меня очень порадовали хорошие вести, полученные от госпожи Жорж, «О моей молоденькой подопечной с Букевальской фермы», — сказал Рудольф. Лечение Давида сделало буквально чудеса. Если бы не постоянная грусть этой бедной девочки, она была бы вполне здорова. Да, кстати, о пивунье. «Признайтесь, доблестный угольщик», — продолжал Рудольф, улыбаясь, — «если бы одна из ваших сомнительных знакомых в Сите...» увидела вас в этом парадном костюме, она была бы вне себя от удивления. Полагаю, монсеньор, вы вызвали бы не меньшую сенсацию, если бы пожелали отправиться сегодня вечером на улицу Тампль с кратким дружеским визитом к госпоже Пепле, чтобы немного развеять меланхолию бедного Альфреда, готового всем сердцем полюбить вас, как об этом говорила вашему высочеству достойная привратница. Монсеньор так великолепно изобразил нам Альфреда, его парадный зеленый костюм, бессменный цилиндр и менторский вид, — проговорил барон, — что я так и вижу, как он восседает в своей темной и закопченной привратницкой. Впрочем, смею надеяться, ваше высочество, что вы удовлетворены указаниями моего тайного агента. Этот дом на улице Тампль, по-видимому, оправдал ваши ожидания? — Да, — ответил Рудольф. Я нашел там даже больше того, что ожидал. Он ненадолго умолк, чтобы прогнать тягостные мысли, вызванные опасениями по поводу маркизы Дарвиль. «Должен признаться в своем ребячестве», — продолжал он более веселым тоном, «я нахожу весьма пикантными эти различные роли. Сперва я художник по раскраске вееров» сидящий в притоне на Бобовой улице. Сегодня утром я коми и жор, угощающий госпожу Пепле стаканчиком черносмородиновой наливки. А вечером один из тех, кто Божией милостью царствует в этом дольнем мире и, получая сорок и кью процентов с капитала, говорит «мои доходы», словно какой-нибудь миллионер заключил в виде отступления Рудольф, намекая на весьма скромные размеры своего государства. — Мало кто из миллионеров, монсеньор, наделен таким редким, таким поразительным, здравым смыслом, как ваш обладатель сорока и кю, сказал барон. — Вы слишком добры, мой милый фон Граун. — Право, вы мне льстите, — продолжал Рудольф с наигранным смущением. Тут барон посмотрел на Мерфов взглядом человека, который понял слишком поздно, что сказал глупость. — Дорогой фон Граун, — продолжал Рудольф с невозмутимой серьезностью, — я, право, не знаю, как оправдать ваше доброе мнение обо мне, а, главное, как отплатить за вашу любезность. — Монсеньор, умоляю вас, не утруждайте себя, — проговорил барон, упустивший из виду, что Родольф беспощадно мстил залезть который не выносил. «Право, барон, я не желаю быть в долгу у вас. Вот, к сожалению, то единственное, что я могу сказать в ответ. Клянусь честью, вам можно дать самое большее двадцать лет. Даже у Антиноя не было более пленительных черт лица, чем у вас. «Прошу пощады, монсеньор, взгляните на него, мэр. Аполлон Бельведерский» и тот не сравнится с ним по изяществу и юношеской стройности фигуры. Монсеньор, я уже давно не делал такой глупости. А как ему идет эта пурпурная мантия? Монсеньор, больше со мной этого не случится. А золотой обруч, что удерживает, не скрывая их, завитки прекрасных черных волос, спускающихся на его божественную шею? Пощады, пощады, монсеньор! «Я, право же, раскаиваюсь», — проговорил несчастный дипломат с комическим отчаянием. Читатель, конечно, не забыл, что у пятидесятилетнего барона были пудренные курчавые волосы с проседью, широкий белый галстук, худое лицо и очки в золотой оправе. Ей-богу, Мерф, ему не хватает только серебряного колчана за плечами и лука в руке, чтобы походить на победителя Пифона. — Я хочу взять его под защиту, монсеньор. Не обременяйте его всей этой мифологией, — проговорил смеясь Эсквайр. Готов поручиться, что отныне он воздержится от лести, если новый Геруштейнский словарь толкует таким образом слово «правда». — Как и ты туда же, старый друг? — В такую минуту ты смеешь, монсеньор? Мне жаль несчастного барона, и я хочу разделить его участь. Дорогой придворный угольщик, ваша преданность другу делает вам честь. Но говоря серьезно, барон, как вы могли забыть, что я допускаю лезть только со стороны Харнейма и ему подобных? Скажу справедливости ради, что они не способны говорить иначе, Это как бы их визитная карточка. Но человек с вашим вкусом и умом — фи, барон. Выслушайте меня, монсеньор, — решительно проговорил барон. В вашем отвращении к похвалам есть немалая доля гордыни. Да простит мне ваше высочество эти слова. Превосходно, барон. Такой язык мне больше по душе. Объясните, что вы подразумеваете под этим. Такое же чувство, монсеньор, испытывает хорошенькая женщина, говоря своим воздыхателям, «Бог ты мой! Мне и самой известно, что я очаровательна. Ваши похвалы скучны. Они мне набили оскомину. Зачем утверждать то, что очевидно? Кто станет кричать на улице «Солнце — источник света»?» Это замечание барон более остроумно и более опасно. И так, чтобы продлить ваши муки, признаюсь вам, что чертов аббат Полидори, и тот не сумел бы лучше скрыть яд лести. Монсеньор, я умолкаю. Значит, вы больше не сомневаетесь, ваше высочество, что под обликом шарлатана скрывается аббат Полидори? Серьезно спросил Мерф. Не сомневаюсь. Ведь вы были предупреждены что он недавно обосновался в Париже. «Я позабыл, или, точнее, не хотел говорить вам о нем, монсеньор», — грустно заметил Мерф, — «я же знаю, как вам тягостно вспоминать об этом, священнике. Лицо Родольфа снова омрачилось, и, погруженный в печальные думы, он не сказал больше ни слова до того, как карета въехала во двор посольства. Все окна этого огромного особняка ярко сияли в темноте ночь. Лакеи в парадной ливреи стояли шпалеры от колоннады перед входом и передних до залов ожидания, где находились камердинеры. Зрелище было величественное, царственное. Граф с графиней любезно ожидали Рудольфа в первом салоне, когда он появился в сопровождении эсквайра Мерфа и барона фон Грауна. В ту пору Родольфу было 36 лет, и хотя молодость его уже миновала, безупречная правильность черт лица и благожелательное достоинство, с которым он держался, невольно бросались в глаза, даже если бы его августейший ранг и не придавал блеска этим преимуществам. Рудольф, вошедший в первый салон посольства, казался другим человеком в нем не было ничего от буяна с быстрой и решительной походкой художника по расписке вееров и победителя по ножовщика в нем не было ничего и от насмешника комеева жоры, с готовностью внимавшего невзгодом госпожи пепле это был принц крови в самом высоком поэтическом смысле слова У Родольфа прямая, гордая посадка головы. Вьющиеся каштановые волосы обрамляют его широкий, открытый, благородный лоб. Взгляд у него ласковый, исполненный достоинства. Когда он обращается к кому-нибудь с присущим ему остроумием, в его тонкой, чарующей улыбке обнажаются два ряда жемчужных зубов, белизну которых оттеняют темные тонкие усы. Такого же цвета бакенбарды — обрамляют безупречный овал его бледного лица вплоть до слегка выступающего вперед подбородка с ямочкой рудольф одет был просто белый жилет белый галстук сверкающий на груди усыпанный бриллиантами орден и синий фраг который облегает его стройную изящную гибкую фигуру наконец мужественные Решительные манеры смягчают то, что могло бы показаться слащавым в его обаятельном облике. Рудольф так редко бывал в свете и держался с такой царственной непринужденностью, что его прибытие вызвало сенсацию. Взгляды всех собравшихся обратились к нему, когда он вошел в первый салон посольства в сопровождении Мерфа и барона фон Грауна. Отташе посольства, которому было поручено следить за его прибытием, тотчас же отправился предупредить графиню, и она вместе с мужем поспешила навстречу Родольфу. Не знаю, Ваше Высочество, как выразить вам мою признательность за любезность, какую вы оказали нам сегодня, почтив нас своим присутствием, сказала графиня. Вы же знаете, графиня что я всегда рад случаю засвидетельствовать вам свое почтение и выразить господину послу мою сердечную к нему привязанность. Ведь мы с вами старые знакомые, граф. Вы очень добры, ваше высочество, что не забыли о нашем знакомстве и дали мне новый повод вспомнить о ваших милостях. Уверяю вас, граф, не моя вина в том, что иные воспоминания всегда живы у меня в памяти, Я наделен счастливым даром не забывать того, что было у меня наиболее приятного в жизни. — Право же, ваше высочество, это неоценимое преимущество, — заметила, улыбаясь графиня. — Не правда ли, сударыня? — Вот почему спустя много лет я буду иметь удовольствие, очень надеюсь на это, напомнить вам сегодняшний день, а также вкус и редкостную изысканность, которые царят на этом балу. Ибо, скажу вам откровенно на ушко, вы одна умеете давать такие празднества. Монсеньор, и это не все. Скажите мне, господин посол, почему женщины кажутся у вас красивее, чем на других приемах? Потому, ваше высочество, что вы распространяете на них ту благосклонность, которую проявляете к нам. Разрешите не согласиться с вами, граф. Мне кажется, что это полностью зависит от вашей жены. Не будете ли вы так добры, ваше высочество, объяснить мне этот феномен? Улыбаясь, спросила графиня. Все очень просто, сударыня. Вы умеете принимать всех этих дам с такой безукоризненной учтивостью, с таким восхитительным радушием. Вы говорите с каждой из них что-нибудь такое приятное, лестное что даже те женщины, которые не вполне... — Да, они вполне заслуживают столь любезных похвал, — сказал Рудольф с лукавой улыбкой, — приходят в восторг от них. А те, что заслуживают таких комплиментов, бывают в не меньшем восторге из-за того, что вы сумели оценить их красоту. От этой невинной радости расцветают все лица, счастье делает привлекательными даже дурнушек, Вот почему графине дамы всегда кажутся у вас красивее, чем на других приемах. Уверен, что господин посол согласится со мной. Вы привели столько убедительных доводов в пользу своего мнения, ваше Высочество, что я готов присоединиться к нему. Что до меня, монсиньор, я принимаю ваше объяснение с благодарностью и удовольствием, словно это правда, а не лесть хотя и рискую стать такой же хорошенькой, как те женщины, которые не вполне, да, не вполне заслуживают похвал. Чтобы убедить вас, сударыня, в истинности моих слов, давайте понаблюдаем за действием комплиментов на выражение лиц присутствующих дам. — Но, монсеньор, можно ли расставлять им такую ловушку? — возразила, смеясь графиня. — Хорошо, сударыня. Я отказываюсь от своего намерения, но при условии, что вы разрешите предложить вам руку. Я наслышан о некоем волшебном саде, цветущем в январе месяце. Не будете ли вы так добры показать мне это чудо из тысячи и одной ночи? С величайшим удовольствием, ваше высочество, но то, что вы слышали о нашем саде, сильно преувеличено. Впрочем, вы сами будете судить о нем» если только ваша обычная снисходительность не введет вас в заблуждение. Рудольф предложил руку графине и прошел вместе с ней в другие салоны, в то время как посол беседовал с бароном фон Грауном и с Мерфом, с которыми был давно знаком.